Глава 22 Вот что за люди, а! Иду с дачи высвоясь, а у самого мало что не слезы в глазах от обиды. Ждал, конечно, чего-ничего такого, но чтоб так быстро. Пришел себе трудящийся человек, а тут на тебе! С щитами мало что не все бегают. Нашелся один такой нехороший господин, кого в деревне когда-то давно плести мало-мала научили. Но он и наплел... Плохие щиты, много хуже моих, но зато бесплатно. Сам наплел и других научил, сволота такая. Теперь я... ну что за человек? Бегают теперь чуть не все с щитами да копьями из Орешника. В древних басурман играются. Энтик, не помню, но они еще без штанов бегали, как засыканцы малолетние. Господа, правда, в штанах, но вроде как и без штанов считается. Эпидемия настоящая. Мог бы... Ух, сколько. Охрена. Заказы отдал, да новых чутка получил. На шлемы, для повесить на стенки и для театры. Не настоящие театры, а господские. Балуются они так. Друг перед от скуки кривляются, разных людей представляют. Правда, зада так далее Хоть что-то. Десяток шлемов, до да столько же счетов с гербами. И шо и цены сбрасывать пришлось. А то бы и вовсе. Эх, ну что за человек, а? Разе деньги для господ? Они в ресторации за раз оставить больше могут, чем я за все время на них заработал. Не бедные здесь отдыхают? Совсем не. Так по что? И со шлемами тоже эти кочевряжутся. У самих детей такие деньги не всегда и есть. А родители опослящи счетов фэнтик, что бесплатно и выкобениваться начали. Может, думают, что этот господин нехороший и шлема начнет плести бесплатно? Пусть его. Ммм, вражина. Повернувшись, ставлю корпус нераспроданными щитами на землю и грожу кулаком в сторону дачи. Да чтоб тебе ни дна, ни покрышки. Чтоб ты ел только тюрю по праздникам. Ступай. Вроде как строго говорит давешний сиваусый сторож. Деча. Ладно, и шо я. А кто другой? Ступай. Вздыхаю, но помалкиваю. Так-то он дядька не вредный, кондрат И даже не пьющий, как для городского. Лицо на солдатча не поморозил. Не винищем просадил. На ошибке, когда с турками за болгар дрались солдатшки-рабятушки. Ян, когда узнал, что отец у меня тоже здесь солдат, Из таких же болгарских, случайно так вышло, так сразу и помягчал. Отошел подальше, чтобы видно не было, да и пожег щиты. А так вот. На заказы меня прутья нарезанные да да притом с избытком превеликим. Буду теперь только под заказ. Да и то, нужно ли? Может, чего другого придумать? Что-то такое нужно, чтобы повторить не могли. Или нет? 9 тоже не чтобы мастер великий думать надо деньги по дороге припрятал и ну в бутала настроение такое что хуч в лапту, а лаптухучу в кулачки прямо ух чего пришел то не ласково встретил меня попавшийся в начале деревни знакомец возящийся с какими-то срочными делами у ворот ступай себе на даче корзинки господам на голову плести от чего тебе подраться хочешь Показываю всем видом, что ну вот прям готов. Аж на рукава засучивать стал. Завидки взяли? А и взяли. Анфим сплюнул на землю тягую слюну и отвернулся. Постоял чутка. Но смотрю, нету знакомца желания не драться, не общаться. Эх, что за жизнь. Прошелся по деревне, руки в карманы, весь такой из себя. Они задираются. Годки мои уже ученые... Кулаками моченые, да и мало их по хозяйству осталось. Страда. Будто вы, шо, порченые деревни-то. Дачами больше живет, чем землей. У нас бы так и вообще. Летом средь бела дня на хозяйстве только те остаются, что ходить не могут. Уже или шо? Прошелся, да и в поле на покосы. Прошелся, поздоровался вежественно. А мне мало что не сквозь зубы. Ну, известное дело, что делать-то надо? Взял грабли, да и помогать. От рук рабочих-то бесплатных, кто же откажется? Даже вон, скубенты городские, что плетушки а то и углы в избе крестьянской снимают, не гнушаются ручки затрудить. Толку-то от них мало, даже если силушка есть, то неумение, непривычки к труду долгому крестьянскому и нету те. Не в охотку, когда мал-мала, а с темнышка до да темнышка. В молчанку попервой и играли. А потом и отошли. Солнышко как раз за ползень перевалило. Ну и сели обедать. Отошли к уже отмеченным стогам, уселись в тенечке. «Садись», — поманил рукой гвоздев отец, работничек, и ухмыляется в бороду. «Ну а я что? Сел, не чинясь, да и что и чиниться-то? Со всеми знаком, со всеми здоровался Бабка только ихняя, корга старая, меня что-то не возлюбила. Ну так она никого и не любит, даже себя. классу из крынки отпил. Ломоть хлеба ржаного взял, да и с огурцом ем не спеша. Гвоздь поглядывает искоса, но молчит. Обидку затаила, значит. Он, конечно, не прав. Чай не родственник и не дружок лепше, чтоб вдоль его брать. Но и не совсем, чтоб не прав. Его деревня-то и дачники вроде как... Жить. Вроде как и разрешили мне с дачниками, а вроде как и того. Жалко денег, что мимо карманов проплыли. Оправдываться, значится, последнее дело. Особливо, когда и не за что. Так что начал исподволь. Закрылась лавочка. И скрынки пью. Медленно, чтобы не терпёшка их взяла. Пришёл и сегодня. Они все со щитами бегают. Нашлись умельцы, значится. Так что все с этим делом. Сливки снял. Смотрю, улыбки пробежали, ель заметные. Довольны. Я же говорю, порченные они, будто скиты. Рядом с господами когда, но часто так? Один обрат остался, подколол Степан Васильевич, что гвоздев отец. Мне-то да, и кусаю от угурца. Ибо психолухия. Проживал медленно на ручито. И говорю, «А вот вы могли бы и набратье...» «Копейки!» — вздохнул старший гвоздь. «Сколько тех дачников?» «А копейка с рубля за хороший совет?» Спрашиваю и голову чутка набок и молчу. Глаз не отвожу. «Оно, конечно, не слишком-то вежественно. Взрослый ведь мужик, да еще и староста. Зато сразу понятно». Серьезный разговор, а не детская ерундень. Попялились, а значится. За денежный совет не жалко. Киваю ответно. Как же, уважили. Хотя, энд, конечно, так, ерундень. Не сильно-то и верю, что расстанутся у хучи с копейкой в чужую пользу. Выйдет, так и выйдет. А не выйдет, так хучь обидку энту бутовские таить не будут. Там сейчас эпидемия настоящая. Снова прикладываюся к рынке. Будто сдурели все. Бегают со счетами. Играются во всяких басурман. Спектакли еще хотят поставить проенту. Древнюю и линдскую жизнь. Вот прямо сейчас, чтоб так может, и немного заработаете. Так только. интерес поддержать, до да руки набить на подделках таких. Взгляд старшего гвоздя постражал. Энтон и меня знает. Эх, хотелось и вовсе издали, да закругляться пора. Зато меньше чем через месяц детвора господская в гимназии вернется, да и рассказывать друг дружке начнут, как этим летом отдыхали. Потом выйдут, а тут и вы, бутовские. Да на вазах щиты энте со шлемами и прочей хорохурой. Что, не купят? Да чтоб не у одной гимназии, а прям вот у каждой, а? Хм, Степан Васильевич смял бороду в кулак. Хм, смотрите, никому тогда. Даже научить могу, пожимаю плечами. Сам не то, чтобы мастер, но кое-какие хитрости подскажу, что сам понял. Все проще. Далеко пойдешь, сказал серьезно староста, пожимая мне руку. А если не прирежут? До самого вечера, почитай, помогал, аж наумаялся. По-хорошему, такие работы от тёмношка до тёмношка делают, но то по-хорошему. А когда землицы не то, чтобы в обрез, но и не вдоволь, а рук рабочих с избытком, то всё, закончили. Не так, чтобы богато сено получается-то. Назад, когда шли, прикинул, что и сколько. Я так мыслю, бутовским и докупать придётся. Не то скотина по весне на вожах будет стоять к стропилам привязанная. А бескорница-то? Не устал?» – пихнул гвоздь в плечо. «Не-а», – улыбаюсь. «Пусть и не дружок, а все ж приятель. Да и просто живой человек. Сложно берегом сидеть. Да только и поделками для дач на господ заниматься. Это поначалу у Робинзонити интересно было. После хитровки до больницы, где один никогда и не оставался». А так тяжко без живой души рядышком. В бабки может. А и давай! Загалдели вокруг бутовские мальчишки. Егор, ты как? Особливо отмечает. Во как. Лестно. Ага. Биток у меня всегда с собой. Бабки-то одолжите? Конечно. Похватав кто грабли, кто виллы, унеслись и вперед, пока взрослые шли степенно, ведя свои неинтересные разговоры. Кон расставляли на улочке у избы старосты. Расставили бабки. Ленка жердёва ногой провела черту, от которой метать, и начали. «Заступ! Заступ!» Мало что не за грудки хватает сумик другого игрока, а даром что слабосилок мелкий. «Горяч!» «Не было!» — орёт Ленка. Она вроде судьи, как человек, который не играет сама. «Что я, слепая?» «Был бы заступ, так сразу сказала бы!» «Слепая есть!» «Моя очередь метать!» Подкинув в руке залитую свинцом битку, примиряюся. «Ну!» — не выдерживает один из сопротивников. «Гну! Под руку-то не ори!» Снова примиряюся. И, наконец, кидаю, вытянувшись мало что ни в струнку. Залитая свинцом кость сшивает одним ударом две стоящие попарно бабки. «Гнездо» значится. «Есть!» Довольный гвоздь забирает их в нашу кучу. Лебед стоит. «И мне азартно!» — аж наплясать ходца. Еле сдерживаюся. Хотя зачем? Под смешки выдаю несколько коленец. Мадёж! Восхитилась одна из глазеющих девок, что постарше. Такие плесуны хорошие. Они и... Наклонившись к подруге, она что-то говорит той на ухо и так как дала смеяться. Хм, кобылы. Начала так оканчивый, а то ишь, секретики. На шум вышли господа, которые из скубентов двое. Они у староста клетушку на лето снимают. Такой себе холодничок, ни уму, ни сердцу, а пять рублёв за лето отдай. Питание отдельно, копеечка к копеечке. Почитай, все бутовские так подрабатывают. Не пито, не едина, а денежка Кто холоднички выстраивает специальные, кто нормальную избу по соседству. А бывает, что и просто угол сдают. Ну, энта кто победнее да пожаднее. Так-то чужой человек в дому, оно как бы и не того. Оно бы мне кто взялся объяснять в Сенцово, что господа нищие бывают, так и не понял бы. А на хитровки насмотрелся. Вроде как и нищие в отрепьях есть А все равно, из господ. Про гимназию окончил, значит, право на классный чин имеет. Купец же иной, хоть в сто раз богаче и умнее будет, а хренушки... Не училась, коли в господских специальных школах, то и право на чин не имеет. Степенство, а не благородие, так-то. И скубенты-инти сейчас сами мало что не зубы на полку, а господа. шейнышки старые, фуражки тоже, едят через раз. А выучатся, так ух, квартиру снимать будут, а не угол какой. Служанку наймут, чтоб готовила убирала, значится. Ну и жить с ей, куда же без того. Школы антиспециальные, да учителя домашние, оно же не просто так. Говорить с сыном начинаешь, так у него и мозги по-другому-то устроены. Не просто латыни всякие там знают, а вообще. Вроде и рядом живут, среди человеков, а чужинцы как есть. Постояли-постояли скубенты, за нами наблюдаючи. А потом один, который длинный, вперед шагнул. Нас с товарищем в игру примите? Переглядываемся. Оно как бы и да. Бабки игра такая, что и генерал Суворов, говорят, с ребятишками играть мог. И в ему такой никто не ставил. Но как бы и того. Бабки-то есть? С умлением в голосе спрашивает гвоздь. Только биток. Улыбается длинный Сергей Сергеевич. Да и то по старой памяти больше, как талисман. Но мы выкупим у вас часть бабок, вы не против? Да как бы и пусть, пожимаю плечами, пока Страстенок сумлевается. Гришка Кузнецов тоже. А пусть, соглашается Гвоздь. Скубенты, которые Сергей Сергеевич и Анатоль играли плохо и вскоро продули. Да уж, видно, что им досадно, но с деньгами туго. По карманам не шарит и отыграться не просят. Ну и то. На гривенник, почитай, бабок купили, да и все их и продули, худали. Отошли в сторонку и сели просто глазеть. А на той, которую Йон в избу сходил, да книжку было принес. Все к девкам подкатывает, засмеялся Гришка негромко. Умственность показывает. А что умственность-то дурная, когда остального нету-те, да и замуж не зовет. Так, пустозвон дурной. Башка чисто колокол треснутый. Вроде как большая, игул стоит. Он сразу видно, порченый. Я как книжку увидел, так мало что не затрясся Оливер-то прочитал уж, потом арифметику листы разрозненные, но прям не то. Оливер-то ион интересный, а это так, даром, что тоже буквы хуча другие. Игру бросила, да и подбираюсь поближе, значится. А это, милые девы, разливается она только, как тот соловей, что каркает. Великая поэма слепого певца Гомера. Чего тебе, мальчик? Книжку поглядеть хотел, а самого такая робость одолела, что прям я не я. И руки, значит, порты обтираю, после бабок -то. Видно, что Анатолиен-то не сильно ты и хотел книжку давать. Но тут дело такое. Мы ему навстречу пошли с бабками-то. и должок как бы читать ты умеешь?» Насмешка в голосе вот прям чувствуется. «А как же?» Меня аж навскинуло. «Понимаешь, мальчик?» Анатоль, почуяв внимание, затаковал, постоянно поправляя очечки. «Есть книги, более подходящие тебе по возрасту и интеллектуальному развитию. Еще в 1975 году в новой азбуке напечатали рассказ «Филиппок» под авторством графа Льва Николаевича Толстого». Боюсь, Иляда окажется несколько сложной для твоего понимания. Насупился. Молчу. И Анатоль, вздохнув вот прямо на показ, протянул мне книгу почему-то открытой. Сотни воителей стоит один врачеватель искусный. Не останавливаю чтение, засмущавшись. Я так, не шибко, чтобы искусный покамест. Так, по коровкам больше. Анатолий почему-то замолк только рот открыл. Продержал так и снова закрыл. «Бойко!» – одобрил Сергей Сергеевич. «Сырговную школу окончил». «Ну, барин, смеешься? 15 фунтов пшеницы за месяц отдай и не греши. В городе уже по вывескам». «Хм!» «Так бойко и по вывескам. В глазах интерес, но такой, что немножко не такой» как перед жучком интересно Потом по газетам, пожимая плечами, переменнаясь под взглядами скубентов. И долго учился? Анатоль, задавший вопрос, зачем-то наклонился. Ну, нет. Так просто. переехал из деревни, потом вывески, а потом все, умею. Богата земля русская ломоносовыми, с чувством сказал Сергей Сергеевич. Агась, только академии по деревням нету-те.